В заборе просто и не незатейливо пробита брешь. Вроде никого нет рядом. Вижу довольно высокую вышку, торчащую, как марсианский треножник. Но на вышке пусто, это четко заметно. Сбавив вход до пешеходного, вкатываюсь на территорию завода. Правда, тут все загорожено контейнерами. Лабиринт какой-то. Морф тыркается в дверь. Тянусь, открываю его дверцу, и он легко выскакивает из машины, оставив в кабине стойкий запах мертвечины и ацетона. «Стреляй, стреляй, тревога, стреляй!» Гулко, как из бочки, начинает кто-то вопить за спиной. «Ну да, хозяин разошелся. Терять-то ему нечего, а охрана тут всяко должна быть». Не успеваю разогнуться, как с дробным грохотом по кабине лупит несколько пуль. Боковое стекло брыжет мелкой стеклянной дрызготней, и, не особо понимая, что я делаю сугубо по велению спинного мозга и дремучих инстинктов, выскальзываю в открытую дверь головой вперед, больно приземляясь на вытянутые руки. Куда податься, понятия не имею, но лучше бы с наружной стороны стены. Охрана-то, скорее всего, внутри, в периметре. Чертов трофейный пистолетик застрял в кармане. Дергаю изо всей силы, карман трещит и выворачивается наизнанку. Верчу башкой, надо ж хоть как-то сориентироваться, куда утекать. Морфа не видно, кто стрелял, неясно. Прямо над моей головой, словно какой-то идиот-приколист, со всей дури шарашит ломом по ограде, На меня секуще сыплются кусочки стены, а я и так, как Дед Мороз в блестках, весь в кусочках насыпавшегося битого стекла. Оборачиваюсь на грохот. Метрах в десяти совсем рядом какой-то молокосос с удивлением на тупой морде и таким же странным стрелятельным комплексом, как у хозяина морфа в лапах. Стреляю в его направлении на обум святых и пытаюсь не то перекатиться, не то пропрыгать по лягушачьи. На мое счастье, бестолковая пальба вспугнула молокососа и вместо того, чтобы положить меня второй очередью, Он лепит ее куда-то вообще в молоко, на меня даже ничего не сыплется. Кусочком сознания удивляюсь, от чего его шумка грохочет так громко. Три патрона я с спалил, осталось два. Противника не вижу по-прежнему. Искренне надеюсь, что и меня он тоже не видит, во всяком случае по мне не стреляют. Гений в будке заливается во всю мощь легких, а хрипнет ведь зараза. И еще меня очень беспокоит тот, кто стрелял по кабине. Это явно не молокосос. Не успел бы он переместиться так шустро. Явно сидел в секрете. И вообще сколько их тут? Двое точно. А может больше? Вздрагиваю от какого-то заячьего верещащего визга совсем рядом справа и вижу нелепую фигуру мутобора, удовлетворенно поднимающегося во весь рост. Морда у него свежеизмазана малиновым вареньем. Молокосос-то меня почти натянул. Я его оттуда не ждал никак. Ловко переместился. «Секрех пара хессо». Бреду на ватных ногах обратно к джипу. «Хе!» — заявляет Морф и стукает лапой по будке. Вопль как обрезает. Прислоняюсь к будке, перевожу дух. «Какого лешего меня понесло искать себе на задницу приключений?» Ну, прикомандирован и прикомандирован, а коневидаль. Ну, не обученная команда, ну, дисциплины нет. Но в конце концов танк у них захватить не смогли. А тут хрен поймешь, что дальше ждать. Мута... Дальше кто-то хлестко бьет меня по ушам здоровенными ладонями. От ударом мозг словно перекувыркивается в черепной коробке. На какое-то время, которое я не могу определить, я глохну и слепну от боли слезы ручьем. Звенит и пищит внутри головы, и вроде как словно фоном какой-то стукаток вокруг, и словно по мне кто-то бегает на маленьких белечьих лапках. И, по-моему, дрогнула земля под ногами, и будка по спине приложила, как доской плашмя. С трудом проморгавшись и уняв льющиеся сопли и слезы, вижу совершенно очумевшего мутабора рядом. Мы оба, скорчившись, сидим сбоку от джипа, а вокруг все еще сыплется какая-то дрянь. От стекол из кабины до каких-то огрызков и комочков. Они стукаются о мерзлую землю, сыплются и сыплются с неба. Обалдело озираюсь. С трудом до меня доходит, что вышки нет, вместо нее рваное дымное облако. Та! Танк! Артподготовка! Отходим! Отход! Мутабор, словно со скрежетом, как заржавевший, распрямляется, а я вижу быстро расползающуюся из-под джипа странно перекосившегося темную лужу. Наше счастье, что взрыв был с той стороны. Джип принял на себя кучу осколков, и сейчас четко видно, что он свое отъездил. Чуть поодаль долбает еще раз, но чуток слабее. И рот у меня уже открыт, и оглох я уже. Танк снес что-то на крыше цеха Коллега, отход! Минута, накрытие! Хусов! Отщелкивающий колду. В будке достаточно светло, много дырок и кусок крыши снесен чем-то крупным. Гений свернулся в клубочек из кулит. «Совершенно непонятно как, но он целеханик, не считая причиненных его питомцам увечий». Морф выдергивает свое начальство. «Это радует. Я действительно боялся, что он начнет требовать, чтобы мы поехали дальше на машине с пробитыми колесами и развороченным передком. Даже с грузом Морф бежит быстрее меня. Но шансов на то, чтобы оторваться и потеряться по дороге, у меня точно нет. Успеваю только дать небольшого крюка». Туда, где валяется молокосос с расквашенной головой, подхватываю автомат. Мутобор оборачивается, выражает свое недоумение гулким рыком, и я быстро несусь вслед за ним. Скатываемся в какую-то яму, куда насыпалось снега и мусора. Танк молотит с ровными промежутками. Звонкий грохот выстрела и обвальное ракатание у нас за спиной. «Пехота! Бронемашины! Танки! Плохо!» Морф смотрит из-под Нехороший у него взгляд. Тяжелый и неприятный. Гений крючится под ногами. «Надобность, помощь, товарищи, связь, поддержка!» Морф оживляется. «Фомош!» Тычет лапой в меня. Храсвер. Показывает себя над ручонками. «Прен!» «Тубанисм!» Тычет лапой вскорченного хозяина. «Не лишено смысла. Стоя рядом с Морфом, я чувствую себя крайне неуютно. Вообще-то, хоть он и разумен, а стрельнуть ему в башку очень тянет. Инстинктивное желание». «Варианты. Сторона охрана сектанты. Сторона танки и пехота освободители». Мутобор и ассистент промежность, жопа, выбор страны, одиночка, бесполезность, одиночка, поле, воин, несоответствие. Не могу сказать, что сам себе кажусь убедительным. Это паршиво. Убедить другого, не убедив себя, крайне сложно. Чтобы получить передышку, отщелкиваю магазин в гранатомете, пусто. Магазин в Ксюхе, четыре обычных патрона мучительная, как судорога в сведенной ноге дилемма. Зарядить и попробовать выбить морфу мозги или рискнуть и все же попытаться разобраться в чертовщине? Морф-союзник танка стоит. Смотрю на него. Он также смотрит на меня, неуловимо сместившись на чуть-чуть. Почти незаметно, но я уверен, он готов прыгнуть. Щелкаю магазином, закидываю укорот за спину. Благодарность, спасение! «Патруль. Дистанция кинжала. Выручка». Молчит. Смотрит. «Долг. возвращения «Действие». «Движение брюха рожон». «Повторение». «Хршон». Изображаю в лицах, сидя в яме, как мы героически лезем на рогатину пузом. Молчит. Смотрит. «Бронетранспортер». Конец. Яма-могила. Молчит. Хранси. Польза. Мутабор-танк. Свой. Союзник. Отсутствие агрессии. Взаимность. Выгода. Хосяин. Командир. Группа. Решение. Предположение. Согласие. План. Мутабор. Руки, жопа, шитье, заслуга. Хрпрессина. Вивисекция. Долг, платеж, красота. Информация о сохранении мозг. Опыт. Вот сейчас я и сам верю в то, что говорю. Все-таки разрыв танкового снаряда рядом убедительный довод. Свой... «Мутобор свой...» Опа! А это же уже несуществительное. Утверждение ассистент. Ожидание-ответ подтверждение командира группа. Неподалеку доданят и крупнокалиберники БТРов. Канонада внушительная по нынешним временам вполне себе. В трескотне уже и калаши слышны, звук у них характерный видимо морф принял решение вытягивает синюшного хозяина и двигается впереди меня с трудом подавляю уже ставшее привычным желание влепить очередь в полулысую голову как то странно голова двигается и я почему то вижу нос спутника до меня доходит что он меня банально провоцирует весь такой раскрытый но сечет каждое мое движение Я не смогу вскинуть автомат беззвучно. Либо он тапка брякнет, либо ремень прошуршит по комбезу. Точно он ждет. Когда я начну вскидывать автомат, он быстро меня накажет. Дистанция тут смешная, а походка у него валкая. Затылок мотается перед глазами по заковыристой амплитуде. Нет, даже и пытаться не буду. И, пожалуй, не только потому, что у меня четыре патрона. Чужое оружие черт знает кем пристреленное, И попасть в Морфу, чтобы наповал, так и непросто. Не в этом дело, не в этом. Даже и не скажу, в чем. Но скорее всего в детских ручках, пришитых заживо. Мутабор. Оружие хозяина. Одежда. Фыркает, по-моему, презрительно. Хрмахрафер. Оружие и одежда. Необходимость. Образец редкость но тем не менее выводит как по нитке на то самое место, где еще валяется разбросанная одежда и вооружение. Явно пользуется носом, Обоняние работает. Как? Черт его знает. В темпе собираю все это в охапку. В кобуре переростки я-то думал, будет какой навороченный глок или берета, а там ПБ в маленькой кобурке, брат-близнец моего трофея. «Я мерзну! Вы же врач! Должны же у вас быть капля сострадания и человечности!» «Одежда в распоряжении главврача. Мутобор, пациент, одежда, просьба». И Морф стремительно рвет почти наполам трусы господина. «А я отмечаю, что коготь, располосовав ткань, кожу даже не отцарапал. «Весьма внушительная координация движений». «Боюсь, что это означает отказ». «Не возносись, сволочь! Ты такая же мразь, какой считаешь меня!» Такое же, для своего удовольствия, только под прикрытием высоких идеалов. Бросьте вопить. чик к слову, ручки вы присобачили? Да вы не стучите зубами, лучше ответьте. А пошел ты! Да мне-то. Все равно ведь расскажешь. А вот и в судзуки. Стоит игрушечка. Не был бы он таким новеньким, может, я бы и не притораканил его на свою голову. За разговором подбираю свою каску. Автомат так мирно и простоял у колеса. И, наконец, рация. Выхожу на связь и получаю ворох нелицеприятных эпитетов в свой адрес. Николаевич все-таки сдерживает эмоции, но вопрос, где меня черти, носят несколько теряется в орнаментике. Очень чешется язык возопить в ответ так же цветисто, но сдерживаюсь. Потому как не тот момент вопить цветиста. Не могу я себе сейчас позволить свободы слова. Брехать, что на ум взбредет, можно только в полном благополучии. Сейчас за базар отвечать придется не то, что своей шкурой. Приведу Морфа в группу, если окажется враждебен, положит половину, не напрягаясь. Значит, каждое слово он должен понимать. Тоже и Николаевич, и я сам. А тут возникает проблема. Каждый человек понимает в разговоре все по-своему. Я не раз нажигался, предполагая, что меня поняли именно правильно. Потом оказывалось ровно наоборот. Не зря же во время составления договора в стороны нудно уточняют все по пунктам. Иначе окажется, что все все поняли диаметрально противоположно, и договор не то, что туалетная бумага, а много хуже. Повод для вражды и злобных мероприятий. Сейчас мне тут надо отработать устраивающий три стороны договор. Причем одна сторона — мертвец, понимающий только существительное. А я, выходит, при нем переводчик что тоже сахар. Не зря на итальянском слово «переводчик» от «предателя» отличается одной буквой. Ляпно, что не так. Надо собраться. Даю выговориться Николаевичу. Наконец, в самое безрассудное поведение на моей памяти только полный идиот может себе позволить такие выходки на боевых действиях. Надя уже обе группы на уши поставила, попадается, где вы находитесь. Вклиниваюсь. Командир, спокойствие. Медик в порядке. Проблема в наличии. Николаевич, видно, уже спустил пар, да и сам понимает, что длинные рулады можно отложить на позднее время. Разбор полетов, когда будет, я точно огребу со всех сторон. В чем дело? Не можете говорить? Просьба. Разговор с существительными слова. Громкость максимум. Решение группы необходимость да что у вас там такое контакт противник группа обеспечения диверсантов вы попали в плен чувствую что николаевич подобрался подтверждение что хотят просьба только существительные слова в разговор удивление какого черта отсутствие владения русским языком гастарбайтер Группа обеспечения диверсантов. Состав два человека. Вивисектор и мутабор. Пояснение Вивисектор создатель. Шитье рук на тело развлечение. Часть эксперимент. Мутабор. Счет рук. Мужчина рука рука. Ребенок рука рука. Не хочется мне сейчас оперировать словами морф, мутант или мертвяк. Мутабор имя? Подтверждение. Даю слово Вивисектору. Пока клацающий зубами хозяин визгливо просит понять то, что не понял тупой лекарь, а именно то, что он очень полезен, я искренне надеюсь, что ребята в группе сообразят, для кого это клоунада с существительными. Мутабор, однако, не разделяет моей точки зрения, придвигается ближе и решительно рубит перед собой лапой воздух. Не хочется ему, чтобы с хозяином договорились. Ситуация. Виви-сектор взятие в плен? Медик взятие в плен? Точность. Требования мутобора. Мутобор командир? Подтверждение. Требование отработка на хозяине в виви-секторе. Операция производства мутобора. Шитье рук цикл подготовки. На грудь? Отрицание. Место. Жопа. Причина. Месть. Возвращение долга. Символ квалификации вивисектора. Оценка работы вивисектора. Понимание. Роль медика. Роль группы. Роль медика. Работа. Операция и цикл. Уточнение цикл. Повторение умершвления и реанимации. Мутабор. Обладание речью и понимание разговора потеря глаголов и прочего, понимание существительных. Мутобор предупреждающе шипит, а я с мелкой дрожью в душе ожидаю какого-нибудь удивленного возгласа кого-нибудь из группы типа «Ого, фига себе, этот мутант еще и говорит!». На мое удивление, голос в переговорнике также спокоен. Даже, пожалуй, еще спокойнее. Речь Николаевича приобретает ощутимую тягучесть, становится вязкой и замедленной. Понимаю, что он сейчас осторожен, как с гремучей ртутью манипулируя, взвешивает каждое слово и интонацию. Чувствую радость, как теплом пахнуло. «Мнение медика. Важность информации вивисектора?» «Ноль. Отсутствует. То есть отсутствие. Необходимость – информация от мутобора. Мутобор – врач. Вивисектор – недоучка». «Понимание». Ворон, ворон у глаз клевания отсутствия. Ого, Николаич уже тему как держит. Морф оценил шутку, хмыкает. Мутобор возможность. Очевидец-медик, ликвидация охраны на КПП-завод. Патруль, момент, мощь. Враждебность. Взаимность вопроса. Опасение расстрела. Опасения атаки взаимность. Смотрю на мутабора. Он смотрит на меня. Вообще-то нет у нас поводов для обоюдного доверия. Вопрос? Реанимация, сохранность мозга обеспечение? Повторение. Цикл повторения. Требование мутабора увеличение количества циклов для виви-сектора. Разговор ползет как в ша по струне. Беременная, тяжело груженная, ломовая вша. Слышу, как там кто-то удивленно что-то спрашивает. Пару минут идет обсуждение. Саша, вопрос. Количество циклов – влияние на сохранность мозга? Вероятность подтверждения. Виви, ну этот, хирург-самоучка. Получение увеличения цикла сравнений мутобор? Подтверждение. «Самоучка, сохранение мозга, сравнение, мутабор увеличение!» А черт его знает, кто б сказал. Может и так. Нужен ли нам морф умнее и разговорчивее мутабора? И в придачу гораздо паскуднее, хотя может он и изменится? Тот же покойный Альманзор как-то же управлялся, хотя не должен бы после вивисекции к своему создателю пылать любовью. Пальба у нас за спиной начинает стихать. Танк перестал долбать. Практически стихли крупнокалиберники, редко давая только совсем коротенькие. Максимум по три выстрела очереди. Даже калаши уже не барабанят. Слышу в рации, что кто-то громко говорит. «Наши вошли, все отработали. Сопротивление подавлено полностью. Теперь только зачистить. Пустяки остались. Сейчас эту шпану переловят. Нам приказано перекрыть перекресток». Мутобор как-то перекашивается. «Хисрость!» Засаза. Хасрошность. Командир, мутабор выказывает озабоченность. Предупреждение. Конкретность, нужна конкретность. Вопрос, вопрос. Конкретность, мутабор. Морф не успевает ответить. Не страшно хлопает несколько раз в том направлении, где на завод вошла соседняя группа. За пальбой я бы не заметил. Немного громче, чем выстрелы. И сразу за хлопками лавина звуков, бешеная пальба из всех стволов, жуткий рев и виск. Так орать может не одна сотня человек. Не надо быть клаузевицем, чтобы понять, соседи вляпались во что-то основательно. Морф морщится. Знание отсутствия. Храсхофор. Засада. Разговор о засаде. Информация не конкретность. Командир? «Минута!» Слышу, как наш радист пытается что-либо узнать, но связь гавкнулась, как обрезанная. Хихикает лежащий на снегу хозяин Морфа. «Вот это зря он сделал. Ой, зря!» По-моему, он и сам это смекнул, и тут же притих мышонкам. «Хренушки, я твой хихик слышал!» Мутабор! Потребность блиц-допрос вивисектора!» «Пряхмет!» Уточнение по засаде. Краем уха, слушая разговоры встревоженных моих компаньонов, пытаюсь убедить Морфа в надобности этого действа. Но ему наплевать на наши интересы. Его беспокоит только его задача. Все остальное несущественно, и потому он равнодушен как чиновник. Черт его знает, то ли он сейчас таким стал, то ли раньше был человеком с одной мыслью в голове. Допрос делать не позволяет, ему хозяин нужен на столе целым, а тут может сдохнуть. Нет, не согласится могильный памятник». Стоит, как вкопанный на своем. Мы должны добраться до лаборатории и там отработать на вивисекторе то, что мутобор скажет. И никак иначе. Интересно, а как мы будем добираться, если танковая группа что-то не блещет? И очень сильно не блещет, потому что калаши что-то один за другим стихают, зато пулеметы дербанят просто истерически. Поклинит их от такой стрельбы, как пить дать. И я четко слышу, стрельба выкатывается за пределы завода.